«Легенда. Тайна черной жемчужины. Жемча и Шарлет. Это было давным-давно, может, сотни лет назад, а может больше. Жил в деревне рыбак, охотник за раковинами. Он отлично нырял, мог подолгу находиться под водой. Не отличаясь красотой, он был силен и хорошо сложен, высокого роста, смуглый, с темно-карими глазами, черными, как смоль волосами». Единственное, что портило его, — это приплюснутый нос. Рыбак был немногословен, за что в деревне его звали Молчуном. Он носил странное имя — Жемча. Отец девушки был против их брака. Тогда они сбежали из деревни и долго плыли в лодке, пока не началась пуря, прибившая беглецов к небольшому острову посредине моря, который окружали отвесные скалы. Оставался лишь крохотный кусок песчаного берега, над которым свисала огромная скала в виде большого языка, на вершине которой росло большое разлапистое дерево. Влюбленные вознесли благодарность небесным светилам, выгрузили свой скарб. Пройдя немного, они обнаружили вход в небольшую пещеру, сухую и светлую. Они поселились в этой пещере и стали спокойно жить». Каждое утро Жемча отплывал от острова, бросал камень, перевязанный веревкой, и нырял. Иногда он уплывал на другую сторону острова, входил в маленькую бухточку, которая была настолько мала, что лодка с трудом продвигалась между скал. Он взбирался на горбатый утес и оттуда нырял в море. Шарлетт весь день занималась домашней работой, готовила еду, шила, вязала, чистила раковины, выбирая моллюсков на ужин, шлифовала их для Жемча. К вечеру она поднималась на скалу, начинала дуть в металлический рог, который Жемча специально сделал, чтобы звать его к ужину. Она дожидалась, когда он приплывет, обнимала его, и они шли домой. После ужина Жемча садился за свой каменный стол, стоявший прямо у отверстия, служившим окном и при свете лампады, которую он сделал сам, занимался изготовлением поделок, которые затем выменивал на необходимые вещи. Однажды в одной из раковин Шарлет нашла розовую горошину, как бы светящуюся изнутри, переливаясь разными оттенками. — Какая красота! — воскликнула она. — Я положу ее жемче к ужину. Тут она рассмеялась, придумав название находки — «Жемчужина». Горошину очень понравилось Жемче. Он тотчас принялся рисовать эскиз кольца для жены. Когда рисунок был готов, он назвал свое будущее кольцо именем своей любимой — Шарлет. Сделав кольцо из белого металла, ложе для жемчужины он выполнил в виде любимого цветка — Любика. Закончив работу под утро, Он выгравировал два знака, знак, который ставил на своих изделиях, «Ж», и знак, который он будет ставить к своему знаку впервые, «Ш», и залюбовался своим творением. Он решил преподнести кольцо Шарлет следующим вечером. Но в этот вечер не он один любовался кольцом. Им любовалась сама фея Ака, которая давно была влюблена в ныряльщика-ювелира, Она влюбилась в него сразу, как только первый раз увидела на острове. Теперь она часто приходила на утес, садилась среди ветвей дерева и подолгу наблюдала за ним, пока он нырял за раковинами или ловил рыбу. Фея стала разбрасывать раковины все дальше и дальше от его лодки, все глубже и глубже. Каждый день она видела, как Шарлетт выходила на утес, звала его ужинать. Жемча, услышав ее голос, спешил к ней — Ака со вздохом покидала свое убежище и уходила в свое жилище под водой. Там она грустила и, не имея возможности справиться со своей любовью, опять выходила на поверхность и спешила к жилью ныряльщика-ювелира, подглядывая в окно, как после ужина ее любимый работал. В этот вечер она тоже стояла у окна, а когда он ушел, вошла в пещеру, взяла кольцо и надела на свой палец. Кольцо пришлось ей в пору. Она почувствовала, как теплота разлилась по всему телу, а жемчужина излучала свечение, которого она никогда не видела. Это, наверное, потому что оно сделано для любимой женщины. Волна ревности захватила фею. Рано утром жемчуг, как обычно, пошел в море и остановился недалеко от утеса. Он почувствовал, что кто-то наблюдает за ним, но вокруг все было тихо и спокойно в этот вечер они как всегда сели есть и жена сказала ему что у них будет ребенок акка как обычно стояла у окна наблюдая за жемчей шарлет она все слышала от счастья жемча схватила шарлет за руки и они побежали к морю акка последовала за ними от досады превратилась в волну и стала шептать ненавистное ей слово шарлет шарлет Жемча обнял Шарлет и проговорил: Слышишь, как море шуршит, словно произносит твое имя. А сам подумал: Нет, оно произносит имя моей будущей дочери Шарлота. Вдруг огромная волна выбросила на берег к его ногам большую раковину необыкновенной формы. Он подобрал ее и показал Шарлет, открыв раковину, На внутренней стороне которой еле просматривался непонятный размытый знак А, они обнаружили великолепную жемчужину. Она была так холодна, что Шарлет одернула руку. Муж обняв жену, сказал, знаешь. Если у нас родится дочь, мы назовем ее Шарлотта. Я слышал это имя, когда волна выбросила к ногам эту жемчужину. Я сделаю для нее ожерелье из семи цветков Любика и точно таких же жемчужин, как на твоем кольце. Я буду нырять и нырять, пока не найду шесть недостающих жемчужин. Теперь, рано утром, он отправлялся искать раковины, а ранним вечером садился и подолгу засиживался, делая ожерелье для своей будущей дочери. Он торопился закончить работу до ее рождения. Он все дольше и дольше стал пропадать на море, стал пропускать время ужина, несмотря на то, что Шарлет ждала его на берегу. Она почти не видела своего жемчу, зато ака проводила с ним все свое время». Она превращалась в волну, играла его волосами, подбрасывала ему раковины жемчугами, наблюдала, как он ныряет за ними. Найдя очередную жемчужину, он вставлял ее в ложе, делая следующее звено. Так прошло почти семь месяцев. И вот он соединил последнее звено с первым и положил его на стол. А было такое легкое, что казалось невесомым. Листочки вокруг цветов были словно живые. Ложа каждого цветка, в котором покоилась жемчужина, напоминала живой розовый цветок любви Любик. Не хватало лишь одной центральной жемчужины. Жемча позвал жену и сказал, «Завтра я должен достать последнюю раковину. Буду нырять около зуба дьявола. Там наверняка найду то, что мне нужно». В груди Шарлет шевельнулась смутная тревога за мужа. «Может, тебе не надо нырять у зуба дьявола? Это очень глубокое место. Там, в подводной пещере, живет фея Ака. Жемчай сам немного боялся. Он ни разу не нырял в том месте. Однажды, подплывая на лодке к зубу дьявола, он, поглядев вверх на край плата, увидел очертания женщины, нырявшей в море с распущенными волосами. Он вспомнил, как содрогнулся при виде этой картины. Страх охватил его за ныряльщицу. Он ждал, что она вот-вот всплывет около его лодки, разбившись насмерть. — Хорошо, я не пойду туда, — заверил он жену. На другой день он нырял с утра до самого позднего вечера, но ни одной раковины не нашел. Шарлет долго ждала его. Так продолжалось семь дней. Все было безуспешно. Восьмой день был очень пасмурным, но он снова вышел в море, чего никогда не делал в такие дни, и стал нырять. После безуспешных попыток найти раковину, жемча поднял парус и направил лодку к зубу дьявола. Взобравшись на скалу, он увидел девушку, необыкновенной красоты, которая играла жемчужинами, пересыпая их сквозь пальцы. Она посмотрела на него долгим любящим взглядом. Хочешь нырять в этом месте? Смотри. Это не понравится фее Аки. Она не любит, когда собирают ее раковины и камни. Засмеялась кокетка, обнажая белые, ровные зубы. Женщина сменила одежды, на что Жемча не обратил внимания, а только рассмеялся в ответ. — Акка не сделает мне ничего плохого, ведь раковины нужны мне для моей будущей дочери, которая скоро родится. — Почему эта скала так странно называется? — вдруг задал он вопрос. Такое название ей дали мореплаватели, которые видели ее издалека. Она действительно похожа на зуб и выглядит очень устрашающе. — На самом деле это Аккин Трамп с которого она наблюдает за кораблями, с него она прыгает и уходит в свою подземную пещеру. Жемча почти не слушал девушку, он, не отрываясь, смотрел на жемчужины, которые девушка не переставала пропускать сквозь пальцы, словно дразня его. Подняв голову, она проследила за взглядом ныряльщика, уловив алчность в его глазах, резко собрав жемчужины, встала и кинула их в море. Погода прояснилась, девушка подошла к краю. «Смотри, отсюда кажется, что море близко. Это оптический обман. На самом деле оно очень далеко. Только опытный ныряльщик может преодолеть это расстояние, войти в воду и не разбиться», — предупредила девушка. Освещенная лучами солнца она взмахнула руками и, словно хрустальная птица, полетела вниз, исчезнув в морской пучине набрав воздуха жемча последовал за ней акка больше не могла видеть своего любимого рядом с другой женщиной она решила навсегда отнять жемчу у шарлет тут же бросила большую раковину которую жемчу увидел и подобрал только он хотел подняться как увидел вторую раковину и бросился за ней но не смог достать он попробовал еще раз но ему не хватило воздуха И он потерял сознание. Его подхватили руки Акки и унесли в подводную пещеру. Когда ныряльщик очнулся, первое, что он увидел, была девушка, которая играла жемчужинами. «Я — фея Акка», — тихо произнесла она. «Я так давно люблю тебя, что у меня не осталось сил бороться со своей любовью». Смотри, как я богата! Сколько здесь жемчугов, драгоценных металлов и камней! Ты можешь работать, создавать свои творения и наслаждаться ими. Ты великий ювелир и художник. Теперь тебе незачем нырять в море, чтобы доставать себе пищу. Ты свободен и богат. Она подошла, хотела обнять его, но он, перехватив ее руки, опустил их. Я люблю Шарлет. «Она моя жена, у нас скоро будет дочь!» Глаза Аки вспыхнули злым блеском, но она справилась с собой и ласково проговорила. «Ты уйдешь, но после того, как сделаешь для меня такое же ожерелье, какое сделал для своей дочери, и подаришь его мне, ты найдешь такие же большие розовые жемчужины и вложишь их в сердце Любика, как только ты закончишь работу». Я отпущу тебя домой, к твоей Шарлет. В эту ночь разразилась страшная буря на море. Шарлет не помнила, чтобы когда-нибудь буря бушевала с такой силой. Казалось, что море хотело поглотить весь остров. Волны бились с такой силой, что разрушали скалы на своем пути. Лил дождь, сверкали молнии. Сердце Шарлет почувствовало, что жемча больше не придет. Но она. Прождала его всю ночь, а утром у нее родилась дочь, которая была, как две капли воды, похожа на своего отца. — Шарлотта, — проговорила Шарлет, слезы полились из ее глаз. — Отец никогда не увидит тебя. Она подошла к его столу, схватив ненавистное жерелье, забросила его в ящик вместе с рисунками и чертежами, закрыла все на ключ, убрала его подальше с глаз и поклялась. Мое внимание и тепло теперь будут принадлежать только дочери Шарлотте, пусть она никогда не узнает, что стала невольной причиной гибели отца, что из-за этого ожерелья он погиб. Вскоре она и вовсе забыла об ожерелье. Жемчуг оглядел пещеру, в которой ему предстояло жить. Стены просторной и светлой пещеры украшали причудливые маски. Обивка всей мебели была выполнена из тончайшей кожи морской голубой рыбы Тритти, которая имела эластичную кожу и водилась только в Синем океане на планете голубых звезд. На стенах висели картины, выполненные из жемчугов. Когда Жемчуг увидел свою мастерскую, у него перехватило дыхание — Каких инструментов здесь только не было. Он молча прошел в мастерскую и тут же взялся за работу. Я сделаю это ожерелье за один месяц и вернусь к своей любимой Шарлет, сказал он. На это утверждение Феака только рассмеялась. Посмотрим, проговорила она, глаза ее опять потемнели каждый день жемча садился за стол мастеря ожерелья для аки он сделал рисунки поставил на них два знака свои и шарлет он сделал рисунки и поставил на них два знака свои и шарлет акка ничего не сказав на это молча рассмотрев рисунок одобрительно кивнула жемча приступил к работе начал делать первое звено сначала работа спорилась но затем замедлилась Его как будто подменили. Прошло пять лет, а он выполнил только четыре звена и нашел только четыре жемчужины. Каждый день фея Ака садилась с ним рядом и, глядя влюбленными глазами на его руки, вела с ним беседы. Была всегда мила и нежна с ним, помогала ему подбирать мелкие жемчужины. Фея казалось, что он постепенно стал забывать свою любимую Шарлетт. Привык к ней, стал с ней ласков. Они часто ходили гулять, держась за руки. Он много рассказывал о надводном мире, о кораблях и людях. Иногда они поднимались на утес, зуб дьявола, где он впервые увидел Аку. Как и тогда, она пересыпала заветные жемчужины. В один такой день он обнял ее и тихо сказал. — Ты моя жемчужина, я прошу тебя стать моей возлюбленной. Акка была счастлива. Работа подходила к концу, оставалось только вставить последнюю жемчужину, сделать замок и поставить знак ювелира. Он позвал фею Акку и торжественно произнес. «Сейчас я поставлю знак, и работа будет окончена. Я преподнесу тебе это ожерелье». Он поставил два знака — свой и Шарлет. Акка была удивлена и разгневана — Значит, он ее не забыл, значит, он любит ее по-прежнему. Каждый день Шарлет приходила на утес и вглядывалась в море. В любую погоду она выходила к морю и звала своего жемчу. Иногда ей казалось, что она видит лодку жемчи. В пещеру она возвращалась только тогда, когда на небе вспыхивали звезды. Вскоре Акка улетела на праздник фей Вселенной. Там она узнала, что станет матерью, у них с Жемчей будет ребенок. Она вернется домой и обрадует его. В день возвращения они сидели за ужином, разговаривая о будущих работах. Жемче сообщил, что сделал ей кольцо и собирается сделать подвески к ожерелью. Акка решила примерить ожерелье и кольцо и потом сказать о ребенке. Когда она надела ожерелье, то почувствовала невероятную тяжесть на шее. Ожерелье так сдавило шею, что на глазах навернулись слезы, ей нечем было дышать. Жемчужины потускнели, от них исходил серый холодный свет, ей стало душно и жарко. «Наверное, всю свою ненависть и злобу ко мне он вложил в это ожерелье», — подумала она. Жемча сидел молча, затем задумчиво сказал, глядя ей в глаза. Я никогда не смогу полюбить тебя, Ака, я буду всегда любить мою единственную жену Шарлет. Теперь я хочу увидеть свою дочь. Долгих семь лет я провел с тобой. Я хочу вернуться к своей Шарлет и своей дочери. Ака в ярости, с ненавистью смотрела на ожерелье, стала ломать его, поранила себе руки, наконец сломала его. Жемчужины выкатились и рассыпались по полу. В окровавленной руке осталась одна жемчужина. Ака собрала раскатившиеся по полу жемчужины в горсть и вместе с обломками ожерелья выбросила в окно со словами. «Я, фея Ака, повелеваю» чтобы обломки ожерелья и эти жемчужины рассеялись по всей вселенной и никогда не воссоединились. Акка вбежала в свой кабинет, открыла магическую книгу и произнесла. «Быть тебе моллюском, растить тебе черную жемчужину ровно семь лет, семь дней, семь часов, в раковине, с моим знаком. После этого ты встретишься с женой и дочерью и время от времени будешь с ними, затем со своими потомками» фея вызвала образ шарлет и проговорила через семь лет семь дней семь часов ты в камне у своих ног встречишь своего жемчу она захлопнула книгу бросила ее на стол и вернулась в мастерскую жемчу на зеленом мраморном полу лежала розовая раковина с чуть чуть приоткрытыми створками ака опустилась перед ней на колени зарыдав она взяла раковину в руки поцеловала ее закрыла створки вышла из пещеры и поплыла к зубу дьявола. Взлетев на скалу, с размаха бросила раковину в море. Прошло семнадцать лет после рождения дочери Аки и жемчи. Фея вспомнила про раковину, которую выкинула в море. Теперь, по велению главной феи Вселенной, фея Ака и ее дочь жили на жемчужной планете, названной Акой в честь ныряльщика-ювелира Жемчи. И вот в день рождения дочери мать взяла ее за руку. Я никогда не рассказывала тебе о твоем отце, ты очень похожа на него. Главная фея вселенной приказала мне показать тебе планету и место, где я была счастлива с ним, где зародилась ты. Собирайся, мы летим на планету Земля. «Как долго я не была здесь! Целых семнадцать лет прошло! Я, наконец, вернулась на свой остров, в свое жилище!» — шептала Акка, направляясь к пещере, где жил ее любимый. Она заглянула в окно. За столом сидела девушка и что-то вырезала. Девочка подняла голову, уверенно сказала. «Я знаю, Акка. Ты взяла моего папу, потому что ты сильная». «Я обязательно встречусь с тобой. Ты отдашь мне ожерелье, которое папа сделал для меня. Я совсем не боюсь тебя, слышишь?» Акка отшатнулась от окна. Девочка вышла из пещеры, направилась к скале, на которой так часто сидела Акка и любовалась своим жемчей. Девочка подошла к женщине, которая сидела задумчивым лицом. Акка узнала Шарлет, которая мало изменилась за эти годы, Только лицо было задумчивое и печальное. Словно в унисон ее печали море было темное и спокойное, зелеными и розовыми полосами. «Мама, пора домой ужинать. Твоя Шарлотта заждалась тебя». Девушка нежно обняла мать, и они пошли домой. Ака постояла немного и последовала за ними. Пахло цветами. Здесь же не растут цветы. Приглядевшись в полумраке, она увидела розовые цветы, точно такие же, как на ожерелье, которое когда-то сделал для своей дочери Жемча. Ака тихо вошла в дом и остановилась около стола ювелира. На нем все так же лежали инструменты, незаконченное кольцо с камнем зеленый глаз, маленький листок с рисунком. Взгляд ее упал на статую, стоявшую рядом со столом. Фея вздрогнула и задумалась. Это была точная ее копия. Статуя была, словно живая. Если бы Акка не была сама собой, то подумала бы, что это она, сама Акка. Так вот с кем она разговаривала. Как девочка могла сделать подобное чудо? Она бесспорно унаследовала талант отца, да и внешне она похожа на него, как и моя дочь». Фея подошла к статуе, сняла со своей шеи знак и, повесив его на шею статую, пошла прочь. Теперь она стала приходить сюда каждый день и подолгу наблюдать за девушкой. Каждый день Шарлотта садилась за стол и что-то мастерила. Когда Акка вгляделась, она узнала знакомый орнамент ненавистного ей ожерелья. Однажды девочка, как обычно, положила инструменты и пошла за матерью. Шарлет лежала неподвижно, тело ее окаменела, а у ног лежала большая розовая раковина. Песок и галька тихо перекатывались, и Шарлотта слышала, как кто-то тихо шептал. «Шарлотта! Шарлотта!» В слезах девочка вернулась домой стала собирать свои вещи. Теперь ее здесь ничего не удерживало. Она решила вернуться к людям и там найти свое счастье. Она устала от жизни на острове, оставалась здесь, пока была с ней мать, которую она любила больше жизни. Шарлотта подошла к столу, где она подолгу сидела с матерью. На столе лежало ожерелье. Она узнала его сразу. Это ожерелье сделал ее отец. Одной жемчужины не хватало. Она надела ожерелье на шею, быстро застегнула сложный замок. Ожерелье было легким и теплым. Девочка вышла на берег. Ей показалось, что кто-то тихо плачет, приговаривая. Моя бедная Шарлет, моя бедная Шарлет. Но никого рядом не было, только голубая волна с барашками набегала на берег и шуршала песком и галькой. Когда Шарлота вскрыла найденную раковину, то увидела черную жемчужину небывалой величины. Она взяла ее в руки. Жемчужина была очень холодная. Девушка воскликнула. «Ты да холодное, как Аккино сердце!» Но жемчужина, как будто с ней не согласившись, засветилась мягким нежным сиянием. Над ней поднялась яркая корона, от нее повеяло теплом. Шарлотта сняла ожерелье, вложила жемчужину в лапки цветка и хорошо защемила. Ожерелье было завершено. Шарлотта надела его снова на шею. Наконец отец встретился со своей дочерью. — подумала фея Акка. Она вела в комнату свою дочь и внесла тяжелый ларец. Подойдя к Шарлоте, Ака обняла ее и спросила. — Ты знаешь, кто я? — Я очень любила твоего отца, а он меня не любил. Возьми этот ларец. В нем хранятся жемчужины и камни, которые собрал твой отец, а также украшения, которые он сделал. Это принадлежит тебе по праву. Познакомься. «Это твоя сестра, моя дочь Перла. Мы живем на другой планете. Мы прилетели за тобой». Шарлотта глядела на Аку, на девушку. Не могла поверить, на нее смотрела она сама. Это был не сон. Перед ней стояла ее копия, ее родная сестра по отцу, а рядом та, которую она видела во сне и по памяти сделала рисунок и вырезала из камня ее статую. Та, с которой она разговаривала каждый день, прося ее вернуть отца дочери, о матери любимого мужа. Несмотря на обиду, она была рада сестре и крепко сжала ее руку. — Хорошо, что ты есть у меня. Ты ни в чем не виновата. Повернувшись к Аки, она ничего не стала говорить ей. Она все уже сказала в те долгие вечера, когда работала за столом отца. — Я хочу вернуться к людям, — ответила Шарлотта. Перла подошла к матери. «Мама, я тоже хотела бы остаться на этой планете, на острове моего отца или там, где будет моя сестра. Мне нравится эта планета, нравится этот остров». Фея Акка вздрогнула, будто ее ужалили. «По велению главной феи Вселенной она, фея Акка, никогда больше не сможет жить на этой планете». «Видно, любовь жемчик своей родной земле, его кровь сильнее ее любви, и его кровь зовет дочь сюда. Она удивилась, видя решимость в глазах перлы. Это был взгляд ее любимого жемчи, и сейчас его глаза с усмешкой смотрят на нее и говорят: Я хочу вернуться на свою родную землю. Фея Ака обняла дочь и сказала, Ты еще мала. Вот когда ты подрастешь, то в день своего совершеннолетия после посвящения феи полетишь на планету грез. Тогда у тебя появится шанс вернуться на эту землю. Ты выберешь себе любимого мужа с этой планеты и улетишь с ним. Я знаю, ты обязательно вернешься сюда». Ака загрустила, представив, как она проводит дочь и будет долгими вечерами ждать ее, как она ждала своего любимого человека. Она повернулась к Шарлоте. Шарлота, ты твердо решила остаться на этой планете и покинуть этот остров. Шарлота кивнула головой. Перла помогала упаковывать ей вещи. Когда все было уложено, Ака открыла ларец и пододвинула к ногам девушки, но та закрыла крышку и отвернулась. Я возьму только рисунки отца, ожерелье и статую, которая привыкла. Все остальное оставьте здесь. «Когда Перла вернется, она будет жить на этом острове, и ларец ей пригодится». Фея Ака обняла девушку, почувствовав к ней столько же любви, сколько испытывала к своей дочери. «Видно, эта кровь жемча, раз мне тепло около его дочери». Шарлота подошла к Перле и протянула ей колье с коралловыми веточками. На колье был такой же рисунок, что и на ее ожерелье. Только маленькие белые жемчужинки лежали вместо лепестков Любика в коралловых веточках. На нем стоял знак из двух букв — Ш и Ж. — Возьми, сестра, давай будем помнить, что мы — дочери великого мастера-ювелира Жемчи. Акка что-то написала, сложила свиток и положила под крышку ларца. Они закрыли все в маленькой дальней комнате пещеры. Акка быстро нарисовала карту острова, и они вышли из пещеры. У входа в пещеру фея посадила двух грифонов, нарисовала фрески с двумя девушками, высокой и поменьше, и поставила свой знак. На камне написала слова «Живи во имя любви». Подойдя к скале, где лежала прекрасная Шарлет, они положили около нее кольцо, которое для нее сделал Жемче, и цветы, после чего спустились к морю. Как только феи с дочерью взмыли в облака и пропали, шторм разразился на море. Земля качнулась под ногами шарлоты, и она потеряла сознание. Очнулась она далеко от острова, на котором родилась, в лодке рыбака. Около нее была сумка ныряльщика, в которой лежали инструменты, статуи, рисунки. В руках она сжимала кожаный свиток, на шее лежало ожерелье. Рыбак улыбнулся ей, ей что-то сказал, но девушка его не поняла. Он привез ее в свою деревню, где она и осталась, став женой рыбака. По легенде, это был сын вождя племени, в котором родился Жемча. Никто не знал, что девушка была дочерью ныряльщика ювелира Жемчи и красавицы Шарлет. Только она знала, где лежит клад феи Аки. Еще говорят, что в ее роду всегда рождались девочки, которых называли одним именем Шарлотта. Феи не плачут. Оставшись наедине, феи начали беседовать между собой. Слово взяла Фея Грей, которая была очень взволнована. — Уважаемые фея Ака и фея Маргулис, вы действительно видели черную жемчужину у кота на шее. Эль попросит своих питомцев показать, где они ее взяли. Грей достала платок и вытащила реликвию. — Я должна отдать ее вам, фея Ака. Она протянула жемчужину. Фея Ака была спокойна, только ее руки чуть-чуть дрожали. Она посмотрела на фею Грей и попросила. — Можно я возьму ее позже? — Пусть она будет у вас но Грей уже положила платок жемчужиной на колени феи Аки. Видя, как изменилось лицо подруги, фея Маргулис быстро нашлась – Она громко произнесла. — А что, не отобедать ли нам? Не отведать ли хорошего вина? Сегодня мои лучшие повара готовы показать свое искусство. Она хлопнула в ладоши. В комнату вошел высокий сидеющий мужчина, одетый словно доктор во все белое. В кармане поварского фартука блестел паломник, усыпанный бриллиантами. На колпаке, похожем на большой блин, красовалась бриллиантовая брошь. Эль наклонилась к Марко, но не успела ничего сказать, как фея Маргулис продолжила. «Уважаемые гости, я представляю вам держателя бриллиантового половника, победителя многих конкурсов вселенной, господина...» Она запнулась, но тут же поправилась. «Господина Жирара Филиппа Антуана де Пру. Он вот уже десять лет владеет этим половником». Но в конкурсе с феей Эйви он проигрывает. Он не может приготовить такой же суп из черной черепахи, как готовит она, как и устрицы. «Жерар де Пру! Боже, как сложно выговаривать ваше имя! Чем вы нас порадуете и удивите сегодня!» Тот, кого назвали таким сложным именем, вышел вперед и поклонился – Он не знал межпланетного языка, поэтому попросил своего сына, Депру-младшего, огласить меню. — Я дам подробную характеристику каждому блюду, — начал повар. Но хозяйка его тут же остановила. — Позвольте, уважаемый месье Джерар Филипп Антуан Пру, не надо характеристик, у нас мало времени, мы очень голодны. Велите подавать ваше творение? С вашим сыном я познакомлюсь после ужина. Жерар де Пру, что-то пробурчав себе под нос, тотчас отдал распоряжение подавать еду. Вереница поварят начала раздавать кушанье. Фея Маргулис любила, чтобы блюда подавали те, кто их непосредственно готовил, чтобы можно было спросить о том, что ты ешь. Блюда были хорошие, особенно сыр «Гюроль», запеченный в соусе из водорослей «Хью», привезенных с далекой Красной планеты. Марка засмотрелся на блюдо. Сыр, словно золотое солнце, плавал в красном соусе водорослей Хью и говорил «Смотри, Марка, это же я, твое родное светило, солнце». Когда подали вино, все дружно от него отказались, но фея Маргулис, сделав знак рукой, провозгласила, поднимая бокал с янтарным напитком. «Этот напиток...» создан из винограда, согретого светилом, которое поддерживает жизнь на далекой планете Земля. Этот напиток — сама жизнь. Да будет священно лоза, дающая такие ягоды. Пусть будет вечным дерево, несущее здоровье и продлевающее жизнь. Пусть отсохнет рука у того, кто захочет уничтожить это дерево. Она остановилась и попросила. Для молодого поколения подайте молодое вино. И с удовольствием сделала глоток. Затем подали какой-то коричневый напиток — кофе, аромат которого разнесся по всему помещению. Он не понравился Эль, она отставила чашку. Заметив это, фея Акка засмеялась. Я тоже сначала отвергла этот напиток, но потом полюбила. Обед закончился. Фея Маргулис начала обсуждать с феей Аккой положение на планете теней. — Как я многого не знаю про свою планету! — удивлялась она. — Почему я не свободна? Я верю, что рано или поздно родится фея, которая разгадает тайну моего заточения, и я вновь буду распоряжаться своей судьбой. Она взглянула на Эль. Глядя на рыжую девчонку, фея Маргулис задумалась. В памяти всплыли эти медные, непослушно торчащие волосы, словно в них была вставлена проволока. Большие темно-серые глаза, наполненные демоническим блеском, были очень знакомы, как и лицо, которое ей кого-то напоминало. Она уже давно не видела своего лица и даже стала забывать его. Ведь в ее покоях не было ни одного зеркала. Такова была воля того, кто заточил фею здесь. Хотя сейчас зеркало ей не понадобилось. Эль, заметив взгляд феи Маргулис, тут же попыталась пригладить волосы. «Какая же смешная девчонка!» — подумала фея Маргулис и унеслась в свое далекое прошлое время. Ее мысли прервали слова феи Грей. «Наши питомцы принесли еще вот это. Она достала знаменитую красную жемчужину Корпию вместе с букетиком голубых цветов». Слезы текли по щекам Грей. Эта жемчужина принадлежит сыну правителя с Красной планеты. Она поведала историю его любви к девочке с планеты голубых звезд. Клей подтвердил, что девочку зовут Пуэйла, что она внучка знаменитого астронавта из Вейлы. Ака глубоко сочувствовала Грей. Мир тесен, и что бы ни совершалось на одной планете, непременно откликается на других. Рано или поздно все будет известно. Грей, пожалуй, любит Гуппи. Напрасно ее тетя, фея Эйви, утверждала, что это пройдет. Не пройдет. Я знаю это. Неразрешимый треугольник. Она любит Гуппи, а Гуппи любит поэлу Я любил Жемча, а он любил Шарлет. Вот и вся формула любви. Видимо, любовь дается свыше, как дар божий, ничего тут не поделаешь». Потому и говорят, любовь священна и требует уважения. Хорошая фраза, надо ее доработать и использовать в школе молодых фей. Грей не понимает, что у Гуппи сильное чувство к девочке с голубой планеты, и что она его никогда не дождется и должна отказаться от своей любви. Надо с ней поговорить об этом и предупредить. Предупредить? А что это даст? Фея Акка задумалась, мысли ее ушли в свое прошлое. Мама тоже предупреждала меня, а я не послушала. Все равно сделала по-своему. Милая моя мама, как мне всегда тебя не хватало. Я все время спорила с тобой и боялась, что ты разрушишь мое призрачное счастье. Я отдалилась от тебя, но оно разрушилось само. Может быть, если бы ты была рядом, оно могло бы сохраниться. Ведь ты была мудрее меня. Я думала, мое счастье будет вечным. Ты мне говорила, что счастье, построенное на несчастье других, непрочно и краткосрочно. Я только кричала в ответ». «Мама, почему ты не хочешь видеть меня, когда я прилетаю на планету усопших душ? Ты не приходишь навстречу со мной. Почему ты не хочешь простить меня? Ведь я только сейчас поняла, что мы с тобой одно целое. У меня твоя походка, твоя мимика, твои жесты. Иногда мне кажется, что я — это ты». «Мама, ты подарила мне красивое лицо, ум, вложила в меня столько хорошего. Я знаю, что ты хотела, чтобы я была любима и любила сама, чтобы я шла под венец в белом платье, которое ты сшила для меня. Оно было великолепно, скромное и кокетливое. Оно подчеркивало все достоинства новобрачной, которая становится женщиной. Я осмеяла его». Я хотела роскошное, богатое платье, чтобы все завидовали. Ты пыталась объяснить мне, что когда новобрачная пытается затмить себя своим нарядом, здесь не все чисто. Новобрачная сама — украшение. Она не нуждается в украшении камнями, жемчугами и яркими цветами. Ведь недаром говорят, золото и в грязи блестит. Но я не стала тебя слушать, мама. Я заказала себе роскошный наряд». Но, увы, он так и остался в сундуке. Наверное, уже истлел. Моя милая красавица-дочь тоже не послушала меня. Она слишком рано захотела свободы, но ее постигла та же участь, что и меня. Она влюбилась с первого взгляда, не задумываясь над тем, любима ли она, и улетела с избранником на планету Земля. А он любил другую девушку. И чем это закончилось? Как и ты, я не смогла внушить ей, что порочно быть с мужчиной, если он не любит тебя. Милое мое дитя повторило мою ошибку. Прошло уже столько лет, но моя рана болит до сих пор. Я помню, мама, как мы с тобой гуляли в поле, собирали ромашки, плели венки, ставили букеты полевых цветов. Я летала, как птица. Прости меня, мама, и приди ко мне навстречу на планете усопших душ, где мы с тобой встретим нашу маленькую перлу. Мама, я так слаба. Это только говорят про меня, что я сильная и мудрая. «Приди ко мне, мама, помоги мне уберечь наших потомков, благослови их на счастье и подскажи мне, как мне освободиться от мыслей, которые мучают меня». Фея Акка вздохнула и стала прислушиваться к тому, о чем говорила Грей. «Он где-то здесь, я чувствую». «Наверное, они с отцом потерпели крушение. Они здесь», — повторяла Грей. Слова ее путались. Она постоянно жестикулировала. — Милая Грей, ты, конечно, чувствуешь, где твой любимый, как я чувствовала, где мой жемче. Сердце не обманывает тебя. Феяка погладила платок жемчужиной, слезы застилали ее глаза, но она взяла себя в руки и сказала. — Феи не плачут. Это мне не дозволено. А фея Грей пусть плачет. Она молодая. Это хорошо, что умеет плакать. Без слез нет добра.